Глава 6. Мощь мудреца. Говорят, что ожидания обычно превосходят итоговый результат. Я и правда смог победить орка-великана. Отличный результат. Достижение одного ученика магического университета достойно похвалы. Если мне позволено будет так сказать, это солидное достижение. Хотя это заслуга всей команды. Большим вопросом было то, насколько эта победа повлияла на положение на поле боя в целом. С этой точки зрения, моя победа была лишь каплей в океане. То есть, появлялись и другие сильные монстры, типа орка-великана. Раньше крупных монстров не было. Так почему? Ответ был прост. Преподавателям на переднем крае было некогда возиться с ними. Конечно, мы вели постоянные бои с монстрами, но учителям приходилось куда как труднее. Они убивали монстров, которые были нам не по силам. Остальных они пропускали, и с ними мы кое-как управлялись. Но раз здесь были монстры вроде орка-великана, значит положение становилось ещё хуже. И у них не было возможности избавиться даже от таких. В худшем случае нам придётся бежать. Мне прямо слышалось, как от лица отхлынула кровь. Но всё же сдаваться было нельзя. И нельзя было растерять наш военный потенциал. И поэтому было понятно, что нужно делать. Отступление. После того, как с орком была покончена, я объединился с нордами остальными. И мы, как и другие команды, принялись истреблять других монстров. Но это было непросто. На лицах норда Трис читалась усталость. А ведь их готовил я. Что было с остальными командами, несложно представить. Услышав меня, парень серьёзно спросил. «Эй, Джон, ты серьёзно?» «Да». Коротко ответил я. Норт не был согласен со мной, но сам он уже едва дышал. Мана осталось совсем мало. Даже говорить было трудно. Для меня это было очевидно. У меня даже не было сил спорить о необходимости отступления. Отвечая, норту сам это заметил. «Плохо. Похоже, придется послушать тебя». «Хорошо, но тогда надо сообщить об этом и учителям». Даже если ученики и воины молча вернутся, учителя смогут добраться до города своими силами. Но Норд говорил не об этом. Сила учителей была нужна, чтобы учащиеся и воины смогли вернуться в город. То есть для отступления нам была необходима их сила. И, конечно, я кивнул парню в ответ. Да, но вопрос вот в чём. Кто-то должен сообщить им? Да, именно в этом. Учителя были на передовой, посреди армии врага. Чтобы добраться до них, требовалась огромная сила, а для ученика магического университета это было близко к самоубийству. На пути было полно монстров, в том числе такие же сильные, как урк-великан, и обойти их всех было задачкой не из лёгких. «Джон, ты уже достаточно сделал. Пусть отправится кто-то другой!» Это сказала Фи. Поняла, что я готов решиться на эту безумную затею. Фи была права. И я был благодарен ей за заботу. Но сказал другое. «Меня не волнуют чужие упрёки. Главное ведь лучший результат, а кто его добьётся, неважно, и только». «Джон!» Я не собирался поступаться. Если бы я не знал о войне, то, возможно, не пошёл бы за учителями. Если бы кто-то из учеников или воинов пал, это была бы неизбежная жертва. Да и вопрос раненых – дело времени. Но я знал о той ужасной войне. И для неё был важен каждый отдельный солдат. Не хотелось терять ни одной ценной боевой единицы. И ради достижения этой цели я был готов рискнуть собой. Даже если я умру, он исполнит свой долг. Веря в это, я полагался на силу отца. Куда больший урон будущему нанесёт потеря стольких сил, нежели моя смерть. И поэтому... «Я пойду, а вы сообщите другим командам о отступлении». «Да, и если аристократы слушать не будут, используйте имя дочери герцога косарси После таких слов Трису ставилась на меня. «Ты и тот подготовиться успел? Неужели я её покорил?» Её шутливая манера заставила меня улыбнуться. «Глупости не придумывай». Покорила её карон «А, точно, она ведь подруга карон, А ты дружишь с господином Килкейром». У жителей деревни Тарос какие-то особые навыки в вопросах взаимодействия с людьми? У Карен точно молодец, а вот мне просто повезло. Случайно созданная связи. В той жизни мы подружились случайно. И я не думал, что мы можем встретиться в форте демонического леса. А у Карен всегда была сила снискать расположение любого человека. Все становились ее друзьями. Со мной же все было иначе. Но до сейчас это неважно. «Пора уже отправляться». Глубоко вздохнув, я сказал всем. «Я пошел. Не смейте умирать». И отправился в путь, слыша их голоса за спиной. «Ты тоже, Джон. Обязательно возвращайся. Встретимся вновь». Я повернулся к ним и помахал рукой. А потом направился к армии монстров. При встрече с монстрами было два основных варианта. Первый – сражаться. С боем пробиваться вперед. Просто буду идти вперёд и окажусь у цели. Но я так не поступил. Моей обязанностью было сообщить преподавателям об отступлении, чтобы потом вместе покинуть это место. Для этого было ни к чему убивать всех монстров подряд. Конечно, если смогу убить, то сделаю это. Но сейчас я был зависим от сил Фалины. То есть, находясь долгое время под усилением, силы моей души будут исчерпаны. И тогда от неё совсем ничего не останется». Немного не страшно, но я не знал, где меня может поджидать очередное сражение. Так что я экономил силу Фалина как мог, чтобы потом не стало хуже. Потому и избегал сражения, и для этого использовал ещё одно умение. Проносясь мимо, я слышал удивлённые возгласы монстров. Я шёл вперёд, даже под носом у монстров, не обращая внимания на толпы вокруг. При обычных обстоятельствах такое было невозможно. Монстры не были глупцами и пытались прихлопнуть всякого постороннего. Одного-двух ладно, но перехитрить десятки и сотни монстров было невозможно. Но у меня получилось. Дело было не в силе или умении пользоваться усилением телом а в банальном опыте, полученном на поле боя. В той жизни я постоянно сражался с монстрами. Было много сражений один на один, но были и случаи, когда ты был один против толпы. Я должен был готовиться к смерти. Вот в таких случаях я познал природу монстров. У каждого из них были свои привычки. Как физические, так и психологические. И их я повидал. И запомнил великое множество на поле боя. Я даже научился использовать. То есть в любом сражении я мог победить. А моё бегство давалось преследователям очень легко. Вот что я смог понять. Нельзя забывать, что монстры обладали индивидуальными различиями. Пренебрегать этим знанием означало накликать на себе беду. Но достаточно было знать их особенности, чтобы избежать сражения. Я использовал свой былой опыт и проскользнул между ними. Монстры видели меня, преследовали, пытались схватить или атаковать. Но когда я был уже вне досягаемости, просто сдавались. И вот я достиг цели. Передо мной была директриса магического университета — Розенхайм Наклор. «Наклор! А, Джон, откуда ты здесь?» Прокричала Наклор, размахивая алебардой. Иногда она использовала магию. И целью её была загорелая демонесса средних лет. Она была в длинном чёрном платье, а с губ не сходила улыбка. Если бы она просто стояла, то можно было бы подумать, что перед тобой обычная красавица. Но она обрушила на Наклор пугающую магию. И в улыбке её были видны признаки безумия. «Всё-таки демоны — это демоны». Наклур сражалась с ней довольно спокойно, что показывало её безграничную мощь. «Вот уж точно герой будущего». Избегая магия я ответил девушке. «Всё уже на пределе. Ученики почти исчерпали свою ману. Многие воины ранены. Я пришёл сказать, что мы отступаем». Наклур похоже, собралась самолично перебить всех демонов вокруг. Хотя это было невозможным. Да и чувство врага я тоже понимал. Тоже относилось и к остальным учителям. Пусть было далеко, я это отлично смог разглядеть. Надо было отступать. Выслушав меня, девушка озадачилась. Но немного подумав, она кивнула. «Хорошо, хватит с нас. Остальным ученикам сообщил?» «Этим норты остальные занимаются. Для этого нужны лишь учителя». «Понятно. Поэтому ты и пришел сюда?» «Отлично». «Что ж, Джон, отступаем!» «Пламя! Услышь мою волю! Выжги врагов моих!» «Неистовое пламя!» Вслед за словами Наклур появилось огромное пламя. С рёвом оно поглотило большую часть монстров вокруг. Демонессу тоже охватило это пламя. Казалось, что оно в мгновение ока зажарило всех. Но врагом был демон. К ней нельзя было относиться с пренебрежением. «Джон, сюда!» Наклур считала так и потянула меня назад. Я поспешил за ней, говоря, «Надо рассказать другим учителям об отступлении. Птичка-вестник». И тут же над головой Наклор появился десяток птиц, состоящих из цвета. «Это магия множественных посланий. Недавно придумала». Вот так чудеса. В той жизни подобного не было. Можно было лишь отправлять множество одиночных сообщений. Но Наклор сделала это одной единственной магией. Девушка и в этой жизни была всё так же пугающе хороша в разработке новых магий. Именно в такие моменты это особо живо подмечалось».